Глава третья. Своенравная красавица и чародей. Прошел еще год. 18 лет минуло с того дня, как королева родила двух дочек, двух принцесс. Пока Абигейл в заповедном лесу постигала премудрости волшебства, Сантала жила в роскоши и любви родителей, носила лучшие наряды и украшения, лучшие учителя из далеких стран обучали ее разным наукам. В день своего рождения принцесса проснулась рано. Король-отец обещал устроить любимой дочери пышный праздник с гостями, огромным тортом и фейерверком. Сантала любила пышные празднества, а мысль о многочисленных подарках, которые ей принесут приглашенные, заставляла ее мечтательно улыбаться. Принцесса сама оделась, не дожидаясь служанки, и выбежала в коридор, а затем и накрытую террасу где в это время обычно король и королева пили чай. «Мама! Папа! Доброе утро!» Сантала сияла от счастья, ее золотистые волосы локонами обрамляли лицо, а в глазах сверкали веселые искорки. Молодой садовник засмотрелся на принцессу и выронил ножницы, которыми подстригал розовые кусты. Девушка рассмеялась. Она знала, что очень красиво и умело пользовалась этим. «Доброе утро, дочка!» «Ты сегодня рано проснулась», — улыбаясь ответил король. «У нас с мамой для тебя подарок. Там в конюшне тебя ждет чудесная лошадь белой масти с золотистой гривой. Ее вчера доставили из-за Только смотри, пока не седла ее, пусть привыкнет. Нехорошо будет, если именинница будет на празднике вся в синяках». «Правда? Спасибо! Я только посмотрю на нее». Девушка бросилась в конюшне, забыв про завтрак. Кобылица действительно была чудесной, молодой, сильной. Она гордо и уверенно смотрела на молодую хозяйку, всем своим видом показывая, что ничуть не уступает этой прекрасной девушке ни в красоте, ни в знатности. Сантала протянула руку и погладила лошадь по морде. Та только фыркнула. «Привет. Я назову тебя Утренняя Звезда. А ты с характером. Посмотрим, насколько ты быстра под седлом. Конюх, седла ее». Вскоре Сантала уже скакала верхом на белоснежной лошади по заснеженной аллее. Была уже середина марта, но зима в этом году, казалось, не спешила уходить. Ветер трепал ей волосы, а щеки горели румянцем. Из окна террасы за девушкой наблюдали король и королева. «Да чего же она своенравна?» — с грустной улыбкой сказала королева. «Ничего, дорогая. Скоро мы отдадим ее замуж. Может, муж сможет приручить ее». «Стране нужен сильный правитель, а мне надежный преемник. Мы не молоды, и нам пора на покой». «А ты уже рассказал дочери о своем намерении?» «Нет. Я даже не представляю, как она отреагирует». Праздник прошел великолепно. Усталая, но довольная принцесса сидела в кабинете отца и ждала, что же такого важного он хочет ей рассказать. Ей не терпелось бежать в свою комнату, посмотреть все подарки, поэтому она с облегчением вздохнула, когда король вошел в комнату. На лице его читалась нерешительность и забота. «Дочка ты моя любимая», — начал король. «Мы с матерью уже не молоды, и здоровьем стали слабы. Времена сейчас сложные. В Арканде соседнем неспокойно. В Истании нужен сильный правитель, способный страну защитить и о тебе позаботиться, когда нас не будет рядом». Мы с королевой приняли решение выдать тебя замуж как можно скорее. Гонцы уже отправились во все стороны с приглашением для женихов, достойных руки прекраснейшей Санталы. Они прибудут сюда ко дню всех королей. Ты должна будешь выбрать себе супруга и будущего короля. Но, папа, я не хочу замуж. Почему я не могу стать королевой и править одна? Это исключено. Из веку в век нашей любимой ей правили короли а их жены были верными спутницами и украшением двора. Бог не дал нам сына, поэтому твой супруг займет трон. Нет, я не хочу. И девушка вся в слезах убежала прочь. Сердце короля сжалось от сострадания. Он очень любил дочь, но, несмотря на слезы ее, многочисленные скандалы и уговоры, король проявил твердость на этот раз, и смотрины должны были состояться вовремя. Наступило лето. Все обитатели заповедного леса радовались теплу. На зеленых полянах цвели чудесные цветы, меж которых порхали бабочки и играли в чехарду маленькие феи. Дружно трудились пчелы, зверушки заботились о своих малышах, и мир вокруг казался чудесным. Абигейл, превратившись в антилопу, бродила по северной части леса и искала редкий в этих краях голубой мох, Вдруг она заметила на полянке молодого олененка, мирно щипавшего траву, а за кустами юношу с натянутым луком в руках. Ястребом бросилась колдунья на охотника и в одно мгновение сбила его с ног. Олененок испугался шума и убежал прочь, а девушка спряталась за деревьями и, приняв свой облик, начала наблюдать. Юноша оказался молод, хорош собой и стадно сложен. Поднявшись с земли и поправив дорогие одежды, он раздосадованно пробормотал что-то и пошел прочь. Колдунья последовала за ним, стараясь быть незамеченной, но наступила на сухую ветку и выдала себя. Молодой человек обернулся и очень удивился, увидев прекрасную девушку. Абигейл хотела было скрыться, но услышала взволнованный голос. — Постой! Кто ты, лесная нимфа? Я заблудился в лесу и очень голоден. Помоги мне найти дорогу. Я ОбиГейл, хранительница зачарованного леса. А ты вторгся в него без спросу, из праздного любопытства. Пытался убить совсем еще молодого олененка. Прости меня, о прекрасная дева. Я не хотел ничего дурного. Просто искал что-нибудь на обед. Я принц Даргонда Руэль. Держу путь на день всех королей в Вистанию. Бороться за руку самой прекрасной из принцесс, несравненной Санталы. Я очень спешил и решил срезать дорогу через этот лес. А когда стемнело и мы остановились на ночлег, начались чудеса. Выли волки, деревья шумели и кричали, как живые. Тогда стражники, вскочив на коней, помчались назад, а я, ударившись о ветку, упал и очнулся только утром, один в незнакомом месте. Помоги мне найти дорогу и моего коня. Дорогие подарки везу я, принцессе. Если поможешь мне, возьмешь, что захочешь. Что ж, помогу тебе. Подарков твоих мне не надо. А возьму я с тебя обещание стрел из колчана и меча из ножен в моем лесу не доставать, зверей и птиц не трогать. Будь моим гостем сегодня, Роэль. Поешь и приведи в порядок одежду свою. Негоже принцу в таком виде к невесте на глаза показываться. А утром найдется и твой конь, и стража. Спасибо тебе, добрая колдунья. Привела Абигейл юношу к своей избушке, разными кушаниями накормила. После обеда они долго разговаривали. Принц рассказал о своей стране. Даргонт находился севернее Вистании и славился своими богатыми городами с пристанями и торговыми площадями, высокими холмами, поросшими зеленой сочной травой, на которых пасся скот, густыми лесами, полными пушного зверя. Роэль оказался приятным, хорошо воспитанным человеком и интересным собеседником. Абигейл же поведала про чудеса заповедного леса и его обитателей. А когда стемнело, колдунья попрощалась и ушла прочь из дома. Утром принц обнаружил своего коня у хижины лесной привязанного. Только оседлал его Руэль, конь сам в путь отправился и вышел к дороге, на которой стражники его дожидались. Чудеса да и только! Жалко стало юноше, что с лесной колдуньей он не простился и не поблагодарил за ночлег и угощение, но забыл скоро, ведь ждала его близкая встреча с прекрасной Санталой. А Абигейл тем временем, спрятавшись за деревьями, наблюдала, как медленно удаляется принц со своей стражей. И стало ей от чего то очень грустно и одиноко. Взмахнула колдуньи руками и превратилась в большую бабочку с черными, с зеленым отливом крыльями и полетела в сторону дворца. Вот и настал день, который с тревогой ожидала Сантала. Девушка любила Вистанию с ее широкими полями, по которым она могла скакать на утренней звезде целый день без устали. Любила дворец с его богатым убранством и прекрасным зимним садом, полным цветов, привезенных из разных стран. Но больше всего принцесса не хотела расставаться со своими родителями, которые души в ней не чаяли и во всем потакали. Она твердо вознамерилась отвадить всех женихов, всем отказ дать. Вот уж и гости собираться стали. Король с королевой ожидали ее в тронном зале. Надев новое, сшитое специально для этого случая платье, девушка спустилась в зал. Время тянулось очень медленно. Сантала встречала очередного жениха презрительной ухмылкой и злыми шутками. «Ну, это вообще старик. Да из него песок уже сыплется, а все замуж зовет. Худой, как тростинка. Не переломился бы?» «Фу, толстый и жадный. Принес какую-то безделушку». Дошла очередь и до принца Руэля. «Приветствую вас, король и королева, и вас, несравненная Сантала». Привез вам в дар меха и украшения, которыми так славится моя страна. Но и они блекнут на фоне красоты принцессы. «Очередной сладкоголосый павлин пожаловал», — язвительно ответила Сантала. Принц оказался молод и хорош собой, а подарки его богаты, и девушка с трудом пыталась найти повод отказать ему. Полно тебе, дочка», — пытался вразумить принцессу отец. «Принц Руэль — достойнейший жених». Царство его граничит с нашим с севера, богато и имеет сильную армию и большой флот. Король Даргонда – наш давний союзник. Вот и выходи за него замуж сам, не унималась принцесса. Абигейл, которая наблюдала за происходящим, сидя на одной из роз, стоявших в больших вазах по обе стороны от королевского трона, стала жаль принца. Он не заслужил такого обращения. Колдунья взмахнула крыльями, пролетела круг перед глазами Руэля и присела ему на плечо. Принц, увидев бабочку, сразу вспомнил зачарованный лес и его прекрасную хозяйку и спокойно ответил. «Наслышан был я о вашей красоте, Сантала, но не знал, насколько дурно вы воспитаны. Встретил я вчера в заповедном лесу девушку, ничуть не уступающую в красоте принцессе, но простую и добрую. Возьму я лучше ее в жены, а вы ищите себе более достойного жениха, раз я вам не сгодился». Слова эти сильно обидели Санталу. Не думала она, что отказать ей могут. Да как же так? Прекраснейшая из принцесс оказалась хуже какой-то простушки. И неведомо, чем бы дело закончилось, только задрожал вдруг весь замок, дым появился, откуда ни возьмись. А когда дым рассеялся, на месте его возник высокий, чернобородый мужчина. Ни молодой, ни старый, в плаще черном, золотыми змеями украшенном. Все вокруг замерли, а гость таинственный молвил «Я, Адамаск, колдун и новый правитель Арканда, пришел требовать руку прекрасной Санталы. А коли отказать мне вздумаете, сотру дворец сей и страну вашу с лица земли». Охрана королевская и женихи стали было за мечи браться, чтобы наказать наглеца, но будто к земле приросли, с места сдвинуться не могут. Ровно через три месяца явлюсь я со своим войском за принцессой к границе Вестании. Готовьтесь. А не захотите по-хорошему, будет по-плохому. Войско мое железное, непобедимое, приказа одного дожидается. Возьму страну силою, а скрыться Сантала попытается, сожгу дворец вместе с королем и королевой. Проговорил так и исчез. Горькими слезами заплакала принцесса. Вся гордыня ее куда-то подевалась. Король и королева опечалились. Неужто дочку, любимую, колдуну страшному отдать придется? Встал тогда король и речь молвил. «Гости вы дорогие, принцы и короли, достойнейшие из достойных. Видели вы, какая беда случилась? Не отдадим страну и принцессу на поругание колдуну нечестивому. Кто из вас победит, адамаска?". Тому отдам руку дочери своей и пол царства, а после смерти моей и все царство пожалую. Выслушали короля гости, да не все прониклись мольбой его. Половина сразу покинула зал. То ли обида на речи принцессы оказалась велика, то ли колдуна испугались. Аруэль ответил. «Много веков наши государства в мире живут, во всех делах добрых союз держат». От своего имени и имени отца моего, короля Доргонда, обещаю вернуться как можно скорее с армией и защитить Вестанию и принцессу Санталу». И вышел прочь. Еще несколько королей последовали его примеру. Вскоре зал опустел. Остались только печальный король, да вся в слезах королева. Сантала же ушла в свою комнату. Тяжело было у принцессы на душе, Тревога о будущем и стыд за слова, обидные в адрес достойных и смелых принцев, что согласились рисковать жизнью ради нее, наполнили сердце и мысли девушки.